ГЛАВА ДЕСЯТАЯ В какой-то момент слезы высохли. Я застыла над Аэльей, глядя на ее замедляющееся дыхание, на себя и свою беспомощность. Да, я не могу ее вылечить, не могу повернуть время вспять, однако кое-что все таки в моих силах. Я убрала руку из-под головы Аэльи и выпрямилась. Можно заниматься самобичеванием, а можно сделать то единственное, на что способна. Пусть я знаю лишь теорию, Спасибо леди Рудане, что когда-то рассказала о потоках магии, текущих по энергетическим каналам и способах влияния на них. И пусть то, что я задумала, стопроцентно привлечет новых тварей в пещеру, однако, возможно, это даст шанс сохранить жизнь Аэльи, даже если в итоге она останется без капли магии. И вряд ли за это меня поблагодарит. Не знаю, сказала бы я спасибо тому, кто мог бы лишить меня магии моего Илами, сохранив жизнь. Но плевать. Я не настолько храбра, чтобы достойно перенести смерть блондинки, и никакая способность подобного не стоит. Любое заклятие набирает силу от источника, к которому привязано. И обычно это именно наша магия, наша энергия, точнее того, кого прокляли. Так нас учили. Грубо говоря, заклятие закрепляется на энергии жертвы, потихонечку ее тянет, накапливает силу и ударяет всей накопленной мощью, то есть нас травит наша же магия. Вот такой парадокс. Я заставлю магию Аэльи застыть, а может и навсегда исчезнуть. Тьма лилась из моих рук рекой. Автоматически переключилась на магическое зрение, чтобы лучше разглядеть ауру блондинки и ее энергетические каналы. Что сказать, выглядела ее аура не просто разорванной и блеклой. Она почти исчезла. Если у меня в запасе и было время, то не больше минуты. Я не вылечу девушку, на запру заклятие до момента, пока нас не найдут или пока сама не найду отсюда выход. Кажется. Феликс называл такое состояние пограничным, когда хранители лами и не мертв, и не жив. Почти стазис с тем лишь отличием, что в первом случае замирают все процессы организма, и жизнедеятельность находится в спячке до той поры, пока этот стазис не снимут. То, что делаю я, жизнедеятельность не остановит. А Элья даже гадить, пардон, сможет непроизвольно. Конечно, только и сознание к ней не вернется до тех пор, пока не восстановится циркуляция магической энергии либо не исчезнет полностью. Последствия от заклятия я не сниму, а потому буду надеяться, что магии в блондинке все же достаточно для того, чтобы на выходе из этого состояния сохранить хотя бы капельку. Соберись, Риша. Больше медлить нельзя. Я сконцентрировала свою магию в иголку с ниткой, и уже ими касалась магических каналов Аэлии, буквально зашивая их. А вместе с ними и ту гадость, что как чума распространилась по ее телу. Мне катастрофически не хватало опыта. Я боялась, что попросту уничтожу ее каналы, но все равно упрямо работала преобразованной магией. Я ощущала, как мой резерв становится все меньше, а еще слышала, как дрожит земля, будто кто-то ее роет. Твари ждать себя не заставили. Это вынудило меня ускориться, и больше не думать, что я чего-то не умею, и что мне может не хватить магии. Я должна справиться. И точка. Несмотря на торопливость, я старалась действовать аккуратно. Хотя уже видела, что пара каналов, скорее всего, уже не восстановится. Но только ли мое вмешательство в этом виновато? Однако заклятие замерло, застыло, перестав распространяться по телу девушки и поглощать жизнь Аэльи. Щупальце присосалось к моей ноге, когда я практически заканчивала. Осталось зашить три канала. Естественно, я дернулась, но быстро опомнилась и продолжила работу. Плохо то, что магию изменять и перетащила с ускоренной силой и в разные стороны. К и к той твари, что держала меня за ногу. Возможно, я сглупила, и мои действия в итоге угробят нас обеих. Но иначе поступить не могла. Все внутри меня противилось такому раскладу. Меня всегда учили, что если можешь, делай. Если есть крохотный шанс помочь, то отступать не имеешь права, иначе ты уже не человек. Второе щупальце присосалось к спине, когда я заканчивала с последним каналом. Удивительно, но Аэлью тварь будто не замечала. К девушке ни одно щупальце не притронулось. Значит ли это, что если я перестану использовать магию, оно и от меня отстанет? Увы, мое предположение оказалось неверным. Я закончила, а щупальца все так же крепко держали меня. Даже странно, что к голове твари не подтащили, чтобы сожрать. И что мне делать? А Элья вроде жива, едва заметно дышит. А меня держит монстр, к которому я поворачиваться не хочу. У меня совершенно ни на что нет сил, тем более на борьбу. Разве не дура? Кажется, самое настоящее. Но кто бы ответил, отчего мне так хорошо? Впрочем, я и сама не знала. Мне куда проще сдохнуть за компанию с блондинкой, чем позволить ей умереть. А так моя совесть чиста. Я действительно сделала все, что хотела. И даже больше. Практику по технике запечатывания каналов мы должны были проходить в конце первой ступени. И что тебе надо? Все же медленно повернулась. И хорошо бы слезть с Аэльи. Удивительно, но монстр не делал попытки приблизиться или напасть, как это было недавно. Да, меня трогали его щупальца. Просто трогали. Сама тварь находилась в метрах в пяти. Такой же кошмарик, которого мы выкинули из пещеры. Может, чуточку меньше. Отпусти уже, если жрать не собираешься. Меньше всего я ожидала, что щупальца один за другим сползут с меня. Сначала с ноги, затем и со спины. Обалдеть. Я шмякнулась обратно на Элью, не успев этого понять. Оказывается, физическое напряжение достигло своего пика. Мышцы обмякли. Оно, конечно, нехорошо лежать на пострадавшей, но тут выбирать не приходится. А еще в голову пришла странная мысль. Могли ли щупальца Жутика поддерживать меня, чтобы я завершил работу над каналами блондинки? Или это у меня воображение разыгралось? И стоило ли прошлого выкидывать из пещеры на съедение? Его ведь явно сожрали. «Что-то меня не туда ведет». Сейчас еще и прошлого червя жалеть начну. В любом случае, надо отползать поближе к костру. Удивительно, что он еще горел. Я Элью к нему подтащить. Земля холодная. И раз нас жрать не собираются, надо хотя бы понять, почему. Я попыталась скатиться с девушки, однако не вышло. Такое бывает, когда мышцы простреливают болью от долгого неудобного положения, от перенапряжения или от всего вместе». Когда щупальце снова коснулось меня, я не дернулась, просто замерла, честно офигев от помощи. А меня пусть и неаккуратно, явно не заботясь о том, что я могу себе шею свернуть или подвернуть уставшие ноги и руки, стащились блондинки. «Твою ж мать!» — подумалось мне. Вообще подумалось больше, но цензурного там ничего не было. Я пропахала носом землю, вяло отметив, что такими темпами он будет сломан но тащить перестали и щупальцы свое от меня убрали вовремя однако еще чуть чуть и точно с кривым носом ходила бы спасибо нашла в себе силы прохрипеть найти бы их еще чтобы перевернуться а еще лучше сесть и порыться в чудо рюкзаке кажется я видела там флягу с водой и какие то сухарики меня всегда от стресса на пожрать пробивает а после подобной выкачки магии поесть и вовсе первая необходимость Фюр. Доверительно раздалось почти над головой. Почти потому, что монстр был далековато. Фюр Амр. Что бы это ни было, надеюсь, монстр не мне радуется. В смысле, не в качестве ужина. Хотя, конечно, бы давно уже схромкал. А может, попросить его меня перевернуть? Заодно проверю, насколько оно разумно и относительно безопасно. Дожили, Риша. Нет уж, поворачиваться будем самостоятельно, проверять на чем-нибудь ином. Вон ту же блондинку подтянуть к плащу. Так, с подъем. То есть я подъем. Не бегом. Ползком, но и так сойдет. Кряхтя и мысленно матерясь на все лады, уперлась руками о землю. Полностью подняться пока не получалось, однако это уже было достижением. Фюрх! одобрительно заметил, невольный свидетель моих усилий. Фюрх повторила за ним, переводя дух. Тело дрожало. Наверное, будь я в вертикальном положении, меня бы штормило, как после хорошей попойки. Во всяком случае, мутило не меньше. Но кое-как я села. Не сразу, с десятой попытки, но победителей не судят, даже в таких мелочах, как победа над уставшим телом. Села и уставилась на монстра. Не знаю, где у него глаза, мне их видно не было. И что будет дальше? Надо же теорию проверить. Можешь... «Рюкзак. Подать». С короткими паузами попросила. «Пожалуйста». Учитывая то, что монстр всячески избегал костра, я не удивилась ни тому, что он, во-первых, понял, что такое рюкзак, во-вторых, обогнув щупальцами огонь по довольно широкой траектории, мне его подал. Нет, я, конечно, лукавлю, говоря, что совсем не удивилась. Не удивилась траектории. А вот всему остальному... Подвисло, как тут рюкзак на щупальце перед моим носом. «Червяк разумный. Чёрт побери! Монстр! Разумный!» А я его оглушила и затем выкинула на смерть. Э. И... «Спасибо», — протянула дрожащую руку к рюкзаку. «Не от страха дрожащую. Чего уж теперь бояться?» Фюрх. Фюрх, Полный. Я не понимаю, нигде нахожусь, ни что за ерунда меня окружает, и уж тем более не знаю, что делать дальше». Феликс пока недоступен, а Элья, понятное дело, тоже не ответит. Связь с Родом была единоразовой акцией олейн. Я зажмурилась, отругав себя за слабость. Сейчас только его тут не хватало, ведь Аэлья явно о нем говорила, как о том, кто должен был умереть. Они же связаны с ним древней клятвой. Нет уж, если боги распорядились долгом жизни подобным образом, значит, ему сюда нельзя. Или я не права? Стоп. Клятва. «А что было бы, если бы Аэлья погибла?» Мысль настигла внезапно, я похолодела. «Если бы я ничего не придумала, если бы из-за моей дурости погиб бы и он...» Меня опять затрясло. «Так, Риша, ну-ка, подумай о чем-нибудь другом, к примеру, о монстрах. Они разумные, этот и вовсе обо мне заботится, но есть и другие, которые за пределами пещеры, и они смертельно опасны. От одного я защитила Аэлью, Второй сожрал червяка. И кто там еще может встретиться? И почему тот червяк нападал, а этот помогает? Ответа, понятное дело, я не получила и полезла в рюкзак. Фляга нашлась даже не одна, как и сухарики. Но сначала я присосалась к воде. Жадно присосалась, порадовавшись, что фляг две, потому что эту я опустошила. А стоит еще аэлью от крови вытереть. Правда, нужно ли сейчас на это воду тратить? Может, найдется альтернатива питьевой воде? Я устыдилась своих мыслей. Ненадолго, самую малость. В конце концов, я должна оставаться в сознании, мне же блондинку тащить и вообще выход отсюда искать. А если я свалюсь от голода и обезвоживания, хорошо никому не будет. «Фьорх?» Мои размышления прервали, ткнув щупальцем по голове. Я бы сказала, тюкнули. Ощутимо так, только меня не бить хотели, а привлечь внимание. Что такое? «Хр! Хра!» Три щупальца взвились в воздух к потолку. Я только успела понять, что их три. верха не рванули с сумасшедшей скоростью, как в следующий момент вернулись в исходное положение. Ну, почти. Все три оказались перед моим лицом, и в каждом извивалась какая-то гадость. «Хра! Арха! Ам!» «Мля!» Щупальца потрясли добычей. Монстр снова повторил свой клич. Ругаться на него я не стала первый ступор прошел, мозги начали соображать. Кажется, меня решили покормить. «Спасибо, у меня свое есть». И для наглядности чуть подняла рюкзак. «Сухарики». «Хра?» «Ага, сам ешь». Я чувствовала себя слегка спятившей. Сижу тут с монстром, расшаркиваюсь рацион, обсуждаю. Я думала, что меня в этом мире уже ничего удивить не сможет. Поторопилась с выводами. Чавкающего жутика я предпочла не замечать. Главное, не мной чавкает и на том спасибо. Короткая передышка закончилась. Мне, конечно, хотелось просто посидеть и погреться, но Аэлья... ее стоило перетащить поближе, да хоть немного обтереть. Я вздохнула и мысленно приказала себе двигаться. В конце концов, мой организм и не к таким нагрузкам привык. И пустой магический резерв тоже не новость. Просто представлю, что с полигона тащусь. Крихтя поднялась на ноги. Осмотрелась, выбирая местечко для блондинки, размышляя над тем, как лучше затащить ее на плащ. Надо бы аккуратно, получится ли. Ну, не попробуешь, не узнаешь. Наверное, я переоценила свои возможности. а Элли оказалась ужасно тяжелой. Я сдвинула ее на пару сантиметров и выдохлась. Плюхнулась на пятую точку. Что за невезение? «Фьюрх!» — раздалась со спины. Фюрх? Щупальца вцепились в девушку, что примечательно там же, где трогала Аэлью я. «За плечи. Надо ее на плащ положить», сообщила, чуть отодвигаясь в сторону. «Осторожно только. Поможешь?» Фюрх. Аэлья медленно поползла в направлении плаща. Я надеялась, что у нее потом лишних синяков не добавится. Но вроде и правда осторожно тащил, а затем несколько щупалец подняли девушку в воздух, и плавно опустили на плащ. Надо было сразу его попросить. Впрочем, учитывая то, как он меня тащил, мои опасения были не лишними. «Спасибо», — поблагодарила помощника и подползла к Аэлье. Надо было накрыть ее и вообще убедиться, что она дышит, мало ли. Но нет, дышала. Пусть хрипло, со свистом, но дышала. На повестке оставался костер и вода для умывания. Раз уж жутик мне помогает, может, и воду где-то найдет. «А воды тут нет?» — спросила, осматриваясь в поисках дров. Онные не наблюдались. И снова вопрос, каким образом Аэлья развела костер и где взяла дровишки? Не с собой же притащила. Мог ли ей кто-то помочь? Если да, то кто и где этот помощник? «Хрупра?» — меня снова тюкнули по голове. Пришлось отвлечь от размышлений и посмотреть на монстра. «Чего?» «Хра!» «Воды, говорю, нет?» кап-кап. А как еще объяснить, хотя до этого червяк все понимал. Щупальца снова устремились вверх, и мне опять продемонстрировали извивающуюся гадость. Длинную, толстенькую и большую пиявку. Но это я ее так определила. На самом деле она была похожа и на змею. «Э, у меня еда есть», напомнила Жутику. И тут щупальца взяли и скрутили пиявку, как мокрую майку. Раз, И гадость больше не извивается. Наоборот, с нее на землю капает кровь. Кап-кап заказывала, вот тебе. Жесть какая. Ясно, спасибо, не надо. Пробормотала я, отворачиваясь. Меня сейчас точно вырвет. Переждав приступ тошноты, взялась вытирать Аэлью. Оторвала кусок рубашки от рукава и смочила водой из фляги. Запёкшаяся кровь смывалась плохо. Однако я была упорной. К тому же нос точно стоило освободить. Может, свистеть перестанет. Я занималась девушкой, сама не понимая, что к ней чувствую. С одной стороны, блондинка меня раздражала с первой нашей встречи. Вся такая воздушно-зефирная, красивая кукла, у которой внутри вместо сердца сладкий леденец. Чуть подтает, и вся липкая начинка вылезает наружу. Пусть и сладко, да противно. С другой стороны, она мой товарищ по команде, и за полгода я уже обвыклась с мыслью, что она неизбежное зло. И как бы там ни было, мы должны сосуществовать рядом. И какой бы дурочкой Аэлья ни была, а умирать такой молодой я никому не пожелаю. И все же не было во мне тепла к ней. Жалость, сочувствие, да, желание помочь тоже было, но мысли, что мы с ней по-настоящему подружимся, нет. Мне все так же не хочется пускать ее в ближний круг. И где гарантия, что Аэлья недавно под заклятием? «Конечно, хочется верить, что Академия Хилд крута, и такую гадость преподаватели и лекари не пропустили бы, но...» «Есть у меня сомнения на этот счет: Если я так легко была утащена в дикие земли из лазарета, то и Аэлью могли нашпиговать гадостью и скрыть свое вмешательство в ее магию. Девушка же изначально нелогична и странновато себя вела. Или я ищу оправдания тому, чему оправдания быть не может...» Незаметно под эти мысли не только закончила вытирать блондинку, но и пригрелась под ее бочком. Глаза сами собой закрылись. Сон не повредит. Заодно быстрее восстановится магия, а там, глядишь, и Феликс отзовется. Но монстр! Что, если он дружелюбен временно? Могу ли я спать в такой компании? Я зевнула, чуть не вывернув челюсть. Сон обволакивал, утаскивая за собой. и Бороться с дремотой не получалось. Опять я с костром не разобралась. Подумалась мне, и я все же уснула. А разбудил меня агрессивный свист и вопль Феликса. «Риша, вставай!» Я буквально подскочила чудом не запнувшейся Баэлью и не наступив на нее. «Что? Где?» — сонно выпалила, оглядываясь. «Все та же пещера. Все те же щупальца, угрожающие нависшей надо мной. — Ты чего? Это же я!» — выдохнула. «Эй, жутик, я же просто спала!» «С я не мега какой аналитик. Я вообще так себе соображаю, а потому лишь увернуться смогла». Фьорх. И ничего дружелюбного в его тоне не было. «Что за ерунда? Феликс, что происходит?» «Не знаю. Я потянулся к тебе, он напал. Риша, как ты вообще допустила такое?» «Какое такое?» Мысленно возопила, продолжая петлять по пещере от щупалец. «Как ты могла уснуть с чудовищем?» Он мне, между прочим, помогал. И тут до меня, кажется, дошло. «Феликс, не проявляй магию, убери щиты!» «Риша, пожалуйста!» Я тормознула почти у выхода из пещеры и выставила ладони. «Жутик, ее нет, видишь? Нет магии!» Она, конечно, была, просто я ее не проявляла, и Феликс свои щиты снял. Но прямо сейчас туман не должен меня ни обволакивать, ни проецироваться в пространство. Щупальца зависли в паре сантиметров от моей головы. Сначала я решила, что все, писец котенку, потому что увернуться точно не успевала. Однако в последний момент монстр бить передумал. Мне сказочно повезло. Фюрх? Фюрх! мрачно подтвердила. Вот и ответ, почему прошлый монстр нападал, а этот помогать взялся. Только я не смогу постоянно без магии обходиться. И связь с Феликсом на ней основана, и что теперь? «Фьюрх!» — Виновато прозвучало над головой. «Ну и чем тебе магия не угодила?» — вздохнула. «Ну-ка, ползи сюда». «Ползи, — говорю». Идея была безумной. Но удавалось же нам до этого договориться. Может, и сейчас получится. Надежда, как известно, дохнет последней. Я дождалась, пока туловище червяка окажется рядом. Щупальца он обмотал вокруг себя и теперь тихо посвистывал, ожидая от меня дальнейших действий. Ты ведь и сам тварь божья, а все, что создано богами, пропитано магией. Не совсем так, но примерно. И я видела, как ты ее поглощаешь. Смотри. Я сильно рисковала. Но мне хотелось верить, что маленький огонечек тьмы в моей ладони не разъерит червяка. Погоди!» Потребовала от него, когда тельце монстра чуть ли не вздыбилось. Учитывая, что волосяного покрова у него не было, смотрелось жутковато. «Я не нападаю. Она просто у меня есть». Я не стану тебе вредить, хорошо?» «Фью! Архар!» Щупальца угрожающе нависли надо мной. «Давай без этого!» Попросила его и чуть отклонилась. «Магия просто есть. Благодаря ей я общаюсь с другом. Мне нельзя без нее, понимаешь? А если не нравится, то ползи отсюда. Я тебя не звала». «Нет, я прям удивительная девица. Ползи отсюда. Не звала, видите ли. Можно подумать, это моя пещера, и у меня хватит сил выставить жутика». «Фьюрх!» Проникновенный свист. Обиженный. «Заметь, это ты напал, а я просто спала, и моя магия восстановилась. Не до конца, но наполовину точно. Я же не возмущаюсь, что ты на меня не похож. Я вот такая, с магией». «До чего ты, Риша, дошла?» Осталось принципы гуманизма монстру объяснить, и тогда меня запросто можно назвать спятившей. С другой стороны, мне не хотелось вредить монстру, который помогал хотелось с ним договориться. В конце концов, он сам прискакал сюда на магию. Кстати, земля опять дрожала, да так, что я не устояла на ногах и плюхнулась на пол. Риша, ты балбеска. Сородичи жутика спешили то ли ему на помощь, то ли на пир. И первая дырка открылась аккурат рядом с Аэльей. Черт возьми. Она же беспомощная и магия и от нее фонить не должно. Только среагировать я не успела. Мой, наверное, уже точно мой монстр, Ворон, в отличие от меня, не считал. Его щупальца пришли в движение. Сначала я решила, что хаотичное. Потом до меня дошло, что он бьет своих же сородичей. Как в игрушке, когда дают молоток и нужно бить по норкам, из которых вылазят мыши. Чудик рядом с Аэлей так себя и не проявил. Его одним ударом вбили обратно в землю, а вторым щупальцем похлопали по образовавшейся горке земли. Для надежности, что ли? «Обалдеть!» — пробормотала я. «Феликс, ты это видишь?» — Вижу, Риша. Отзывай туман, иначе твой жутик не справится. — Да я уже. Огонек на ладони пропал. — А с тобой не общаться я не могу. — Думаю, наше общение не критично, пока ты или я не обращаемся к магии напрямую и не пытаемся ее преобразовать. — Фьюрх! — воинственно возвестил монстр и треснул по последней горке. Больше земля не дрожала.